Раймонд. Я икал. Ходил по дому и икал. И кота продолжалась вот уже часа четыре. И все никак не прекращалось. Не помогали ни амулеты, ни настройки, ни заговоры. Ничего. Я даже пообедать нормально не смог. И кота помешала. Каждый раз, когда я пытался взять в рот кусок еды, меня прерывал этот дурацкий звук. И я лишь мог смотреть на свои блюда с тоской. Зарахаш. Ик. Шаранах. Ик. Хашарах. В сердцах выругался я, когда придворный маг только руками развел. но ничего сделать не смогу. Страдай дальше, мой повелитель. Я чувствовал себя как никогда беспомощным. Какая... Ик сволочь ик меня ик приго ик лубила ик ведьма сознанием дела заявил лайон наблюдая за моими метаниями по его комнате его спокойствие только подливало масло в огонь моего раздражения ты явно перешел дорогу какой то сильной ведьме думай теперь какой я недовольно поморщился И снова икнул. Ик. Не с одной. Ик. Ведьмой. Ик. И они. Ик. Делил. Ик. Постель. Ик. Значит, не постель? Пожал плечами Лайон. Мало ли ведьмы в нашем княжестве? Сестра, мать, дочь, жена, тетка, да любая родственница обиженного тобой придворного. И что я, ик, должен, ик, теперь, ик, всех, ик, ведьм, ик, а пра, икшевать, ик. А есть выбор? Я опять выругался, опять с икотой. Внутри меня боролись гнев и отчаяние. Казалось, что эта проклятая икота будет преследовать меня вечно. Каждый раз, когда я пытался успокоиться, Она возвращалась с новой силой, как будто сама по себе была живым существом. Ик, Что по вас всех, ик. Ушёл я от Леона, так и не додумавшись до ответа, какая стерва навела на меня и коту. Мысли путались в голове, как осенние листья на ветру. Я не мог сосредоточиться ни на чем, ни на своих обязанностях, ни на планах на будущее. Все мысли были заняты лишь одним, этой надоедливой котой. Ужинать я тоже не стал. Не до того было. Я лишь бросил взгляд на стол, где холодные блюда ждали своего часа. И с горечью осознал, что даже еда не приносит мне радости. Так и лег спать голодный. Ночью мне приснилось это. Попаданка, которая... Она развлекалась со своими арсами-охранниками и намеренно игнорировала мое присутствие. Проснувшись утром, я четко понял. Она, она, та самая ведьма.